«Диджи» не уставал восхищаться. Перейдя к действиям, «Аврариане» выказали технологическую сноровку. Это был без сомнения новейший корабль, следовательно, цель, которую преследовала «Аврора», была для нее необычайно важной. Этот корабль установил присутствие корабля «Диджи» через 15 минут после того, как тот появился в нормальном пространстве, причем с большого расстояния. На «Аврарианском» корабле была установлена короткофокусная гиперволновая система. Голова говорящего отчетливо виднелась в центре экрана, а все остальное скрывалось серым туманом. Если говорящий отодвигал голову на дециметр от центра, она тоже пропадала в тумане. Звук тоже был ограничен. Все было сделано так, чтобы никто не увидел и не услышал больше, чем надо. Корабль «Диджи» тоже имел короткофокусную гиперволну, но ей явно не хватало аврарианской отделки и элегантности. Правда, его корабль был далеко не лучшим из поселенческих судов но в любом случае космониты здорово опережали их в технологии, поселенцам было до них далеко. Голова варарианца выглядела настолько реальной, что казалась отрубленной, и Диджи не удивился бы, увидев кровь. Однако, приглядевшись, можно было заметить в сером тумане шею и отлично сшитую униформу. Голова безупречно вежливо представилась. лизи форм Командир аварарианского корабля Бориалес!» Диджи, в свою очередь, назвал себя, выставив подбородок, чтобы было видно бороду. Диджи считал, что борода придает ему свирепый вид, который может запугать безбородого и, как он полагал, безвольного космонита. Диджи принял традиционно неофициальный вид, что раздражало космонитского офицера точно так же, как его традиционная надменность раздражала поселенца. «Почему вы меня окликнули, командир лизиформ спросил Диджи. Аврарианский командир говорил с подчеркнутым акцентом. Он, видимо, считал его таким же устрашающим, как Диджи свою бороду. Диджи пришлось поднапрячься, чтобы понять речь космонита. «Мы полагаем, — сказал Лизиформ, — что на борту вашего корабля находится аврарианская гражданка по имени Глэдия Солярия. Это верно, капитан Бейли?» «Мадам Глэдия на борту этого корабля, командир». «Благодарю, капитан». С ней, как мне говорили, летят два робота аврарианского производства – R. Daniel Olivo и R. Giscor Rivenkloof. Это так? Так. В таком случае я должен сообщить вам, что R. Giscor Rivenkloof в настоящее время опасен. Незадолго до того, как ваш корабль покинул Аврору, вышеуказанный робот Giscor, вопреки трем законам, нанес большой вред аврорианской гражданке – «Следовательно, робот должен быть размонтирован и переделан». «И вы хотите, командир, чтобы мы на этом корабле демонтировали робота?» «Нет, сэр. Ваши люди не имеют опыта работы с роботами и не смогут правильно демонтировать его, и тогда его нельзя будет переделать. Тогда мы просто уничтожим его. Он слишком дорог для этого». Капитан Бейли, робот Аврианский Аврора отвечает за него. Мы не желаем причинять вам неприятности на корабле и на планете Земля, если вы там высадитесь. Поэтому мы просим выдать его нам. Командир, сказал Джиджи. Я оценю ваше беспокойство, но робот законная собственность леди Глейди, которая летит с нами. Вполне возможно, что она и согласится расстаться со своим роботом, а я «Хоть и не хочу учить вас аврарианским законом, уверен, что отняв у нее, вы поступите незаконно. Хотя мой экипаж и я не подчиняемся аврарианским законам, мы, тем не менее, не должны добровольно помогать вам в том, что ваше правительство может счесть незаконными действиями». В голосе командира послышалось раздражение. «О незаконности и речи быть не может, капитан!» Когда неисправный робот представляет собой угрозу для жизни, обычные права владельца не имеют значения. Тем не менее, если вы так ставите вопрос, мой корабль готов принять Леди Гледию с обоими ее роботами. В этом случае у Гледии солярии не будет отнята ее собственность до прибытия на Аврору, а там закон скажет свое дело. Но может командир Леди Гледия не захочет покидать мой корабль, не расставаться со своей собственностью? У нее нет выбора, капитан. Я уполномочен своим правительством предъявить ей наши требования, и она, как аврарианская гражданка, должна повиноваться. Но я не обязан выдавать кого бы то ни было со своего корабля по требованию иноземной власти. Что, если я пренебрегу вашими требованиями? В таком случае, капитан, я буду рассматривать это как недружественный акт. Должен сказать, что мы находимся в сфере планетарной системы, частью которой является Земля. Вы напомнили мне об аврарианских законах, так что извините, если я укажу вам, что ваш народ не считает возможным затевать конфликт в пространстве этой планетарной системы. Я знаю, командир, и не желаю предпринимать никаких недружественных действий. Но я еду на Землю по важному делу. Я теряю время на разговор и потеряю еще больше, если пойду к вам или буду ждать, пока вы подойдете ко мне, чтобы передать вам Леди Гледи и ее роботов. Я предпочел бы продолжать путь к земле и официально принять на себя ответственность за робота Жискара и его поведение до того времени, пока Леди Гледи и ее роботы не вернутся на Аврору. Могу посоветовать вам, капитан, посадить женщину и роботов в спасательную шлюпку и отправить к нам с вашим пилотом. Как только женщины и роботы будут выданы, мы проводим шлюпку до земли и таким образом вознаградим вас за потерю времени и беспокойства. Торговец не должен возражать против этого. Я не возражаю, Диджи улыбнулся. Но пилот может оказаться в большой опасности, поскольку останется один с опасным роботом. Капитан, если хозяйка робота держит его под контролем, ваш пилот подвергается в шлюпке не большей опасности, чем на корабле, и мы компенсируем ему риск. «Но если робот полностью под контролем хозяйки, следовательно, он не представляет опасности, так пусть останется с нами!» Командир нахмурился. «Капитан, надеюсь, вы не собираетесь шутить со мной? Вы слышали мое требование, и я хотел бы, чтобы вы немедленно удовлетворили его!» «Надеюсь, я могу посоветоваться с леди Гледией?» «Да, если вы сделаете это безотлагательно. Прошу вас подробно объяснить ей, в чем дело». Если же вы попытаетесь двинуться к земле, я буду считать это недружественным актом и приму соответствующие меры. Поскольку, как вы заявили, ваше путешествие к земле имеет важное значение, я советую вам принять решение сотрудничать с нами. В этом случае вас не задержат надолго. — Я сделаю, что смогу! — лицо Диджи было непроницаемым. Командир отошел от экрана.